То ли хотел увидеть все своими глазами, перед тем, как звать на помощь. Не помню, как шли, а последнее, что всплывает в памяти, мы вдвоем стоим возле тела Рональда. Все так же, без единого слова, мистер Грегори опустился на колени и стал рыть песок руками. На нем были кожаные перчатки, что облегчило ему задачу. Мы оба работали молча, лихорадочно разгребая песок, пока не отвоевали верхнюю часть тела. Кроме вельветовых брюк на Рональде была только серая рубашка. Мы откопали затылок, который был похож на какое-то животное, мертвую собаку или кошку. Влажный на глубине песок забился в соломенные волосы. Я попытался их отряхнуть и почувствовала, какими холодными и грязными стали ладони. Не трогайте его. Резко одернул мистер Грегори. Я быстро, словно обжегшись, убрала руку, а он очень тихо произнес. «Лучше оставить все как есть». И так понятно, кто это.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 После его смерти я знала, что я, Маргарет Монро, вдова, а ощущала себя Маргарет Паркер, незамужней женщиной 21 года, недавно получившей квалификацию медсестры. Моя беременность тоже казалась чем-то нереальным, а родившийся ребенок будто не имел никакого отношения ни к Майку, ни к нашей короткой совместной жизни, ни ко мне. Осознание пришло позже, и, возможно, от того получилось более ясным. Когда умер Чарли, я оплакивала их обоих, но лицо Майка все равно предстает передо мной лишь в неясных очертаниях. Я отдавала себе отчет, что где-то за мной лежит тело Рональда, но сидеть не совсем рядом с ним было легче. Порой люди, которые присматривают за мертвыми, находят их соседство приятным, но мне так не показалось, во всяком случае не с Рональдом. А я грустила.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 Даже тогда мне показалось, что это странное слово. И я поняла, он думал не только о Рональде Тривзе, он думал о колледже. Отец Себастьян, наклонившись, положил руку на тыльную сторону шеи Рональда, а отец Грегори довольно резко заметил, понятно, что он мертв. Давайте не будем больше трогать тело. Отец Мартин стоял немного в сторонке, и я заметила, как шевелятся его губы. Думаю, он молился. Отец Себастьян сказал Грегори,